Часть вторая. Глава 1. Неприятный сюрприз. Осеннее солнечное утро не предвещало ничего плохого. Городские башенные часы показывали начало десятого. Железнодорожный вокзал в эти утренние часы, как всегда, гудел, как потревоженный муравейник, встречая и провожая гостей белорусской столицы. Скорый поезд Москва-Минск медленно приближался к первой платформе. Гостеприимные минчане с цветами и волнением ждали полной остановки локомотива. Нетерпеливые пассажиры поезда высовывались из приоткрытых тамбуров и запотевших окон, высматривая среди встречающих своих близких и знакомых. И те, и другие, заметив знакомые лица, радостно махали руками и выкрикивали приветственные фразы. «Скорый поезд номер один, Москва-Минск». — раздался хриплый голос диктора из громкоговорителя. Прибыл на второй путь первой платформы. Наконец поезд, проскрежетав круглыми чугунными ботинками остальную колею, остановился. И пассажиры с облегчением выпорхнули из железных фирменных клеток. Поднялся радостный шум и гвалт. «Настя — Настя! — неслось с перона. «Настенька! — Настенька! — Васенька! — донеслось в ответ из вагона. «Миколай, здорово! Привет, сябр! Здравствуйте, мои дорогие!» Перекрывая вокзальный шум, завизжала маленькая сгорбленная старушка. «Бабуля, родная!» – отозвалась хором голосов. На перроне все смешалось. Когда у поезда немного поутихло и народ стал расходиться, из предпоследнего вагона вышел высокий широкоплечий мужчина с черной, как смоль, бородой. Одет он был в длинное черное пальто и черную фетровую шляпу. В руках приезжий нес черную дорожную сумку и такого же цвета небольшой дипломат. Неожиданно к нему подскочила красивая высокая блондинка с букетом алых роз. «Юра! Милый!» – радостно прокричала она и бросилась ему на шею. Гость удивленно посмотрел на симпатичную девушку, потом подозрительно скосил глаза по сторонам и снова внимательно посмотрел на прекрасную незнакомку. «Простите, девушка!» – наконец произнес он приятным грудным голосом. «Мне кажется, вы обратились не по адресу». Блондинка опешила. Она непонимающе смотрела на красивое аскетическое с глубоко посаженными светлыми глазами лицо незнакомца, и пунцовая краска медленно покрывала ее радостное личико которая постепенно принимала выражение разочарования. «Вы ошиблись, милая», — повторил бородач. Теперь девушка поняла, что обозналась, и приняла приезжего мужчину за другого. «Ой, простите, ради бога!» — виновато затараторила она. Холмогоров добродушно улыбнулся и, понимающе кивнул головой. «Бог простит, милая!» «О да, я ошиблась!» «Ничего страшного! Бывает!» Девушка вместо того, чтобы отойти от незнакомца, энергично закачала головкой из стороны в сторону. «Вы знаете, вы так похожи!» Гость, понимающий, кивнул головой. «Все мы созданы по образу Божьему!» Едва вздохнув, тихо и спокойно произнес он. Потрясенная сходством незнакомца с ее знакомым, девушка не отставала от него. «Простите!» Спросила она. «А Юрий Чеботарев случайно вам не брат?» Холмогоров отрицательно покачал головой. «Нет». Миловидная девушка с сожалением и какой-то безысходностью громко вздохнула. «А жаль!» Странный разговор явно затягивался. «Простите, девушка, но я очень спешу», вежливо произнес Алексей. Молодая красавица наконец пришла в себя и виновато прошептала – Простите, еще раз простите. Ничего. Сконфуженная девушка быстро отошла от бородатого мужчины в черном, а Холмогоров не спеша пошел в туннель, размышляя о только что произошедшей странной встрече. Да, задумчиво произнес он одними губами. Утро начинается с сюрпризов. Холмогоров на ходу незаметно бросил взгляд по сторонам. В его положении это было не лишним. С самого начала у Алексея было нехорошее предчувствие. Возможно, это было связано с неожиданным и загадочным звонком отца Никифора, к которому прибавились опасения его наставника. А может быть, причиной была спешка, с которой он должен был покинуть Москву и выехать в Минск. Но более всего он доверял своему внутреннему голосу, дарованному сверху который тревожно будоражил душу. «Может, это случайность?» задавал себе вопрос Алексей. «Возможно, но даже маленькие случайности это невидимая цепочка закономерностей». Советник Патриарха прошел по перрону, который постепенно опустел, и в конце состава увидел машину скорой помощи. Из вагона на носилках выносили пассажира, накрытого простынёй. «Вот и приехал», – подумал Алексей о несчастном. «И стоило ехать за три-девять земель, чтобы тебя встречали люди в белых халатах и с такими вот почестями». Холмогуров спустился в туннель и через несколько минут вышел на привокзальную площадь. Железнодорожный вокзал, а особенно привокзальную площадь, он узнал с трудом. В последний раз Алексей был здесь в старые советские времена – когда славянский люд жил единой семьей. Правда, в самом Минске он был всего несколько недель назад, ну, от силы пару часов, когда они с отцом Никифором прикидывали место для закладки новой церкви. Однако в тот раз он воспользовался услугами аэрофлота и о перестройке железнодорожного вокзала слышал только краем уха. Теперь вместо старого здания вокзала возвышалось высокое современное административное строение из темного стекла и бетона. Перед главным зданием заканчивались строительные работы. За трамвайными линиями возле двухэтажного здания кафе «Макдональдс», которые в последние годы опутали всю страну бывшего Союза, толпился народ. Холмогуров глубоко вдохнул прохладный осенний воздух и ощутил зверский голод. С утра он выпил только стакан чая и теперь не прочь был позавтракать. Однако, прежде чем отправиться в американскую забегаловку, Алексей предусмотрительно осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, подошел к телефону автомату. Нужно было позвонить отцу Никифору, а также приятелю Косте Гуреева и одному историку, товарищу его наставника. Подойдя к автомату, Алексей заметил молодую женщину, с которой нечаянно столкнулся в тамбуре. Высокая красивая шатенка садилась в такси. Холмогоров невольно залюбовался ее спокойной, грациозной манерой поведения, которая выдавала в ней девушку из благородной, интеллигентной семьи. Алексей при случайной встрече не осмелился поинтересоваться номером ее домашнего телефона, хотя и чувствовал на себе заинтересованный благосклонный взгляд ее красивых томных глаз. Почему ж он этого не сделал? Холмогоров не мог себе сам объяснить. Возможно, причиной его нерешительности было присутствие любопытных зевак, обступивших красивую женщину. Возможно, предчувствие подсказало ему, что ничего хорошего из этого знакомства не получится. А может быть, романтические встречи должны происходить не в таких суетных местах, Но как бы там ни было, Алексей с сожалением проводил взглядом отъезжающую в такси прекрасную незнакомку. Когда она скрылась из виду, Холмогоров грустно вздохнул и снял холодную телефонную трубку.